Глава девятая. Младший брат. Разговорить Евгении о его детище оказалось несложно. Уже через три пробки на светофорах он вовсю рассказывал Марине о своем заводе. Купил датское оборудование для сухих кормов. Оно почти полностью автоматизировано, работает неплохо. Казалось бы, все просто. Закладывается сырье, выдается готовый продукт, но... Не понимаю. «Не только мои животные чувствуют разницу во вкусе, но и я сам». Тут он вроде как опомнился и с некоторой опаской, покосившись на Марину, вздохнул. "А все равно вам, братья, скажут. Да, я сам пробую корма». «А что здесь такого?» — невозмутимо уточнила Марина. «У меня есть знакомые собачники, которые и не дадут своей собаке или кошке новый корм, пока его не попробуют сами». «У вас есть собаки?» Обрадовался Евгений, словно Марина назвала ему некий пароль. «И собаки, и кошки», — улыбнулась Марина. «О, ну тогда вы меня поймете. Купил я, значит, эту линию, и все время выходит что-то разное. Не понимаю я, почему так». К моменту их прибытия и на завод, менее морально подготовленный человек уже выпал бы на ходу из машинного окошка от словосочетаний «гидролиз белков», «растительные компоненты», «степень усвояемости». Короче, извините за скучную теорию, но есть четыре класса кормов – эконом, стандарт, премиум и суперпремиум. В экономе корм делается из зерновых и мясокостной муки, говяжьего жира, красителей и ароматизаторов. В стандарте – примерно процентов 30 мясных отходов и продуктов гидролиза белков, остальное – кукуруза, рис, ячмень, витамины. «Премиум» состоит из лаковых и овощных смесей, мясных субпродуктов, витаминов и минералов. «Супер-премиум» состоит из мясных отходов, говяжьей крови и печени, сублимированного мяса и сушеных овощей с добавлением витаминных комплексов. Естественно, чем выше содержание мяса, тем лучше усваивается корм. Евгений машинально припарковал машину и с жаром продолжил. «И я уже даже по «Супер-премиуму» вижу вкусы разные». «Одна и та же разновидность корма, одна рецептура, состав один и тот же, а вкусы разные, я поняла», — покивала Марина. «А сырье?» «Вот! Вы сразу в корень зрите, а не то, что некоторые, которые говорят, что мне мерещится. Он сердито покосился на здание, где располагались его производства и основные критики с доводом «Да вам точно того!» «Кажется, одно и то же сырье, поставщики одинаковые, причем в эконом-корме разница по вкусу меньше». «Не понимаю». «Да про эконом это логично. Меньше компонентов в составе. А, а у вас лаборатория есть?» Марина аккуратно выбралась из машины и возрилась на Миронова самого младшего. «Я думал об этом, но мне производители оборудования сказали, что это не нужно». «Ну, может, им и не нужно. А вот я как-то проверяла агрохолдинг, и там выяснила...» что они содержат не только ветеринаров, не только технологов, но и химическую лабораторию с кучей оборудования. «Они тоже производили корма для животных?» — насторожился Евгений Петрович. «Да, но не для собак и кошек. Они занимаются в частности производством комбикормов для сельскохозяйственных животных». «А зачем там химики?» — изумился Миронов. «Вот я уточнила. Оказывается, у нас состав комбикормов для сельскохозяйственных животных». Регулируются ГОСТами еще со времен СССР, и это контролируется. Исследуют все партии зерна, хотя у них свои поля и собственное сырье. «Да что там исследовать-то? Зерно, но зерно и есть!» — флегматично пожал плечами Евгений. «Вот и мне так казалось. А потом выяснилось, что век живи, век учись». В лаборатории в специальных анализаторах исследуют образцы на содержание в них влаги, белка, клетчатки, жира, золы, крахмала. Еще делается анализ на определение сырого протеина, клетчатки, сырого жира. Еще и растительное масло исследуют на какое-то кислотное число. Не спрашивайте меня, что это, я название и то случайно запомнила. Марина порадовалась, что у нее профессионально хорошая память, и она легко запомнила основные причины наличия лаборатории и очень приличных трат на нее. А потом еще все добавки анализируют, примиксы и жмыхи, и еще проверяют каждую партию продукции на результат, соблюдение рецептуры, твердость гранул, калорийность. Евгений выглядел как Исаак Ньютон, которому по темечку «От души и щедро» прилетело от дружественной яблони. «Да вы что...» «Погодите, а у нас госты по кошачьим собачьим кормам есть?» — заинтересовалась Марина. «Есть как-нибудь. Принято всего-то в 2014 году. Только этот гост такой странноватый», — уныло признался Евгений. «Чем это?» «Да за образец взяли международные стандарты, а в них не регламентируются источники веществ. Ну вот сказано, белка надо столько-то». А какой именно этот белок, растительный или животный, не сказано. И сколько и каких зерновых продуктов или других источников углеводов должно быть в составе, тоже не указано. Рецептура разрабатывается производителем. Вот я и бьюсь, я ж производитель. Евгений виновато развел руками, а потом активно взялся ими за голову и взъерошил волосы. Меня, братья, дураком называют. Ну, после наших ежеквартальных отчетов. Я же стараюсь по чесноку. У меня ж у самого живность. Тут Евгений тепло улыбнулся, и явно не Марине, а этой самой своей живности. Так, через расстояние и пространство. Я их кормить хочу нормально, чтобы нравилось и полезно было. Короче, сырье беру хорошее. Мясо, субпродукты, обрез отличную заказываем. Да, себестоимость выше, чем у конкурентов. Но там-то как раз белок растительный, костная мука и ароматизаторы. То есть у вас корма качественные? Так в чем же проблема? «Реклама? Нет, я могу запустить стоящую рекламу. И не у брата», — хмыкнул Евгений. «Только вот никак самому не получалось разобраться с различием во вкусах. Но я-то упирал на то, что мясо закупаю отличное, а вот что злаки и овощи тоже могут быть с разными характеристиками. Как-то не учел». Евгений снова озадаченно запустил руки в шевелюру, превратив ее в подобие наглядного пособия к картине «Все пропало, все погибли». «Да и отличное мясо разным бывает», — подсказала Марина. «Даже с точки зрения готовки можно купить грудинку, которая только на засол кусала годится, а можно постную». «Лаборатория нужна», — выдохнул Евгений выстраданную истину. «Буду рецептуру по науке разрабатывать, а потом... У меня план то громадье. Вот витамины, например, или эти, добавки для ослабленных или капризных, а еще лакомства». Планов и правда хватало. Так что Марина, едва успевая переставлять ноги за воодушевлённым младшим Мироновым, покорно кивала головой и поддакивала в стратегически важных местах. «А еще Евгений несся по территории, а потом резко затормозил так, что Марина едва-едва успела затормозить и, покачнувшись на высоких каблуках, не врезаться в этого чудака. «Я мыльно хочу производить», — сообщил Миронов. «Ну, средства для мытья животных». «У меня один из псов в душе натуральный свин. Если в радиусе километра есть грязь, он там будет. А стирать их часто не рекомендуется. Вот я его, смешно сказать, и купаю шампунем для новорожденных». Он как-то осекся и покосился на Марину. «Не смотрите так, я в теме», — утешила она собрата собачника, очень и очень сильно сомневаясь, что он цель ее поисков. «Нет, даже не потому, что он животных любит. Это не спасает человека от подлости». И даже не потому, что этот чудак ей понравился, а потому, что он увлечен настоящим делом, занят, захваченным целиком и полностью. Таким, как правило, попросту некогда сильно обращать внимание на окружающих, которые не имеют отношения к их основному делу, а уж тем более измышлять и устраивать им подлости. На это, ого-го, сколько времени надо. «Так, на очередном отчете у отца буду запрашивать средства на лабораторию», фанатично бормотал Евгений, напрочь забывший о присутствии Марины и вернувшийся в реальность только для очередной пробы образцов, поднесенных управляющим. «Ну я ж говорил, что они разные!» Возопил он, задумчиво похрустев собачьим кормом. «И не надо мне тут, Евгений Петрович, вам привиделось!» Рыкнул он в сторону сотрудника, уже открывшего рот для сакраментальной фразы. «Вот мне тут даже объяснили, почему!» Он щедро махнул рукой в сторону Марины. «Лабораторию будем строить!» «Евгений Петрович!» — слабо запротестовал в спину директора, управляющий заводиком. «А может, не надо? Я же вам и так теперь того поверю. Ну, хотите, я сам эту еду собачью есть стану, а? Нафиг! В смысле, зачем нам еще и лаборатория эта самая?» «Вот, вот с кем я работаю!» — вздохнул Миронов. «Не позорьте меня! Лаборатория будет!» Марину спас Хантеров. «Евгений Петрович!» К вечеру, около охваченного энтузиазмом и планами Миронова и умотанной Марины, которую таскали по всей немаленькой территории, показывая, что и как тут в скором времени будет, материализовался Кирилл Харитонович. Откуда он взялся, когда приехал и как прошел на огороженный здоровенным забором и охраняемый заводик, Марина так и не поняла, но результат того стоил. Ей удалось вырваться из воображаемого пространства, усыпанного будущим идеальным кормом, уставленного новыми линиями по производству консервированных кормов, лакомств, биодобавок, шампуней и тому подобного. «Мне бы аудитора забрать», — бесстрастно объявил Хантеров. «Какого аудитора?» — резко затормозил Миронов, у которого перед глазами мелькали разные породы собак, до скрипа отмытые его мыльно-рыльными шампунями. «А, Марина, это же вы аудитор, да? Точно, а так мне помогли!» Судя по тону Миронов был свято убежден, что аудиторы созданы исключительно для помех. «Погодите, давайте телефонами обменяемся!» Евгений одной рукой набирал Маринин номер, а другой придерживал за рукав напрочь замороченного управляющего, глаза которого неуклонно стремились встретиться у переносицы. «А вас я попрошу остаться!» строго велел подчиненному Евгений тоном профессионального Мюллера. У Марины создалось устойчивое впечатление, что управляющий беззвучно прошелестел «Спасите, помогите, заберите». Но в ее планы это не входило, поэтому она сочувственно улыбнулась несчастному и, решительно попрощавшись с будущим крупным производителем кормов для домашних животных, заторопилась за Хантеровым, в избежании, так сказать. «Чуть смылись». Выдохнула она. «Да, он несколько фанатичен», — согласился этот чрезвычайно фанатично повернутый на работе тип. «И как ваши первые впечатления?» «Маловато информации», — нейтрально отозвалась Марина, заслужив явно одобрительный взгляд Хантерова. «А что у него ухудшалось после ежеквартальных отчетов у отца?» «Кто-то пробрался на завод и разбил часть оборудования». В следующий раз возник вброс о плохом качестве продукции. Потом натравили СЭС. Реально натравили. По стороннему звонку я сам проверял. А у среднего брата? Провал рекламных акций. Каждый раз в аккурат после отчета у Петра Ивановича. Причем провалы не случайные. Хантеров покосился на Марину, но она и не подумала выспрашивать детали. Очевидно же, что раз он говорит, это были не случайные провалы. «Значит, так оно и есть». «Понятно. А старший брат?» «Завтра можно к нему наведаться», — предложил Хантеров. «Да, давайте». Марина очень хотела скорее закончить с делами, но опасалась, что первым знакомством с братьями дело не закончится. Было бы все так просто, и без ее участия все бы выяснили. От осенней вечерней, дождливой питерской хандры ее спасла Ульяна, чуть не силком вытянувшая Марину в гости. «Вадим уже подъезжает за тобой, так что давай руки в ноги и вперед. У нас запекается мясо, печется пирог и имеется пара антистрессовых кото-таблеток. Объединенное воздействие всех вышеперечисленных средств сделало свое дело, и Марине явно полегчало. В промежутках между блюдами Марина уточнила у Вадима о необходимости лаборатории в производстве кормов. «Ты права, конечно. Прикладная химия рулит. Причем там, если этот самый деятель всерьез возьмется, работы хватит. Кстати, а как марка его кормов называется? При таком подходе надо бы попробовать, нашим заказать и предложить. Когда директор сам на зуб пробует корм, это показатель, знаешь ли. Да, я тоже решила своим купить по пакетику на пробу. Евгений, этот самый, конечно, фанатик, но, возможно, на фоне обыденного подхода к делу, Купил линию, засыпал ингредиенты, расфасовал результат и продал, немало не вникая в то, что именно получилось. Именно его фанатизм и сработает. После прекрасно проведенного вечера Марину не расстроила даже бабушка, которая попыталась испортить ей настроение, строго отчитав за... «Как ты могла на свадьбу Ася, не приехать? Почему не звонишь? Почему не сказала, когда из отпуска прибыла? Как в командировке в Питере?» Почему не заехала к родной-то бабушке и деду? Что за отношения? А помочь? Как с чем? С дачей? И закрытием сезона? Ася-то нет. И с ремонтом. Бабушка, на свадьбу я не приехала, потому что Ася не настаивала, а предпочла подарок получить без моего присутствия. Не звонила, занята была. Отчитываться вроде и не обязана. Заехать? Так ведь и не приглашали. Нет, ни с закрытием сезона на даче, ни с ремонтом там я помогать больше не стану. «Дача Асина? Ну ты же мне сама сказала, чтобы я не смела ни на что там рассчитывать. Прекрасно. Вот ей помогать, и ремонты делать. Нет, бабушка сестре помогать до ее пенсии я точно не должна. Она уже взрослая, замуж вышла. Да я же всю дорогу плохая, так что мне не привыкать». Марина расслабленно в окне наблюдала дождевую завесу на фоне фонарей и сама себе удивлялась. Бабулины на скоке отбивались лениво и без малейших усилий. Словно ей стало все равно. Она совершенно спокойно пожала плечами на короткие гудки, когда бабушка, разозлившись, бросила трубку. «Ну и замечательно. Вот и поговорили». Зато разговор с мамой о тотально соскучившейся живности и Темочке, которого теперь оккупируют две собачьи девицы, Маринина и Ивана, объединившиеся с вреденной Фионой, Марину порадовал. «Представляешь...» «Эта троица никак не подпускает к вожделенной меховой лежанке с подогревом ни страшно обиженного фуфика, ни котов», — рассказывала мама. «Тёма как к этому относится? Флегматично». Потом позвонил Иван, и Марине стало совсем хорошо. Нет, лучше бы он был рядом, конечно, но раз пока не получается, то услышать его уже радость. «Ну вот, теперь у меня есть силы и на старшего брата». Заверила себя Марина следующим утром, подъезжая с Хантеровым к помпезному офисному зданию. Она обратила внимание на то, что два предыдущих визита она проводила самостоятельно, а тут ее повезли. «Интересно, и к чему бы это?» Марина покосилась на невозмутимого Кирилла Харитоновича, но спрашивать принципиально не стала. «Не хочет говорить, и не надо».